Лучшая практика номер 48. Используйте метод исключения, когда вносите изменения в ваш процесс. Когда я впервые начал разрабатывать количественные модели рынков, меня удивила точность, которую добавляли новые предикторы. Но я ошибался. Этот способ прекрасно работал на выборочной основе, но не справлялся с новыми условиями, особенно в режиме реального времени. Проблема была в том, что я подогнал под исторические данные сложные уравнения, которые плохо адаптировались к новым ситуациям. Из-за этого возникало ложное чувство безопасности. Оказалось, что уравнения с меньшим количеством сильных предикторов почти всегда оказывались надежнее. Они отличались большей прогностической ценностью и простотой. Ценный пример — опытный наставник трейдеров Чарльз Кирка, Он ежедневно следит за рынками через Kirk Report и ведет программы наставничества для подписчиков. Лучшая практика Чарльза основана на методе исключения, что хорошо согласуется с моими ранними количественными исследованиями. За 20 лет торговли и инвестирования я изучил практически все по этим темам. Накопив приличный объем знаний, я понял, добиться успеха можно, если исключить из своей торговли все лишнее. Так можно сосредоточиться на том, что действительно помогает работать с максимальной отдачей. Каждый из нас проходит через этап, когда стратегия усложняется дополнительными факторами. Появляются новые индикаторы, экраны, бэк-тесты, мнения авторитетных людей. Но проблема в том, что со временем мы попадаем в ловушку. Все эти элементы отвлекают, и внимание рассеивается. Успешная торговля требует четкого понимания пользы отдельных элементов и решительности исключить все остальное. Рыночный шум и множество бесполезных факторов кажутся интересными, но они только мешают. Это препятствие нужно преодолеть, чтобы достичь успеха. Как только вы поймете, какие действия и информация чаще приводят к успешным сделкам, вы сделаете следующий шаг – откажетесь от всего лишнего. Если у вас уже есть рабочая стратегия, старайтесь не усложнять ее. Добавляя новое, обязательно исключите один из существующих пунктов. Это простое правило поможет не перегружать процесс и сосредоточиться на важных аспектах. Лучшая практика из всех – это практика исключения. Чарльз предложил отличную идею – нужно быть смелым, чтобы отказаться от лишнего. Другими словами, вы должны быть уверены в ключевых компонентах успеха и полагаться исключительно на них. Слишком часто трейдеры ищут костыли и добавляют их к стратегии из-за неуверенности в ее фундаменте. Сокращая работу до необходимого, вы берете на себя большие обязательства и вкладываетесь в них материально. Эта же идея применима к тому, как человек представляется в обществе. Если он чувствует себя комфортно, то остается естественным, простым и искренним. Но если не уверен и стремится казаться кем-то другим, в его самопрезентации появляется много лишних слоев. Подражание чужому стилю, манере поведения или стремление подстроиться под среду – все это признаки того, что человек не знает или не принимает себя. Когда вы торгуете в своем стиле, вы становитесь сильной личностью, а не занижаете свои достоинства. Как мудро замечает Кирка, это отличный способ поддерживать уверенность в себе. Делать ставку вопреки собственному мнению – одно из разрушительных действий, которые можно совершить.